Глава 33 Каким-то чудом в Аваленде взошло солнце. Мои источники сообщают, что напряженность в отношениях с Кастилией по-прежнему высока. Однако в то время, как благородный джентльмен Ф вернулся домой, леди Р решила продлить свое пребывание в сутеме и управляет ситуацией с удивительной ловкостью, энергичностью и изяществом. На прошлой неделе она и ее бывший суженый были замечены прогуливающимися в саду у здания парламента. Судя по всему, они тесно сотрудничают друг с другом по ряду экономических вопросов, особенно в области сельского хозяйства, учитывая, как хорошо их магия работает вместе. Признаюсь, сотрудничают это, пожалуй, слишком мягко сказано. Кажется, половину времени они проводят в препирательствах. Группа госпожи Хаке разошлась из парка, когда всем известный человек наконец-то поддался давлению. Впервые за 35 лет был поднят вопрос о возмещении ущерба махлийцам. «Я думаю, это дело рук нашего блудного сына. Он оказался союзником нашего дела и, возможно, добился самого удивительного политического развития сезона». «Наша новая герцогиня – простолюдинка с божественной кровью, да еще и махлейка. Пока что я наблюдаю и жду, что они будут делать. Они кажутся отвратительно счастливыми. За три года существования этой колонки я так и не смогла завершить ее хоть чем-то похожим на хорошие новости. Нам предстоит пройти еще очень долгий путь». «Тем не менее, если вы простите мне некоторую сентиментальность, я нахожу в себе странную надежду на будущее, на справедливость, на всех жителей Аваленда. До следующего сезона, я полагаю, я со своей стороны буду молиться всем святым, которые еще наблюдают за нашим королевством, о том, чтобы новый сезон был более спокойным». Лавлейс. Ниф сделала последний стежок на платье. Но ее охватило гнетущее чувство, словно она что-то забыла. Девушка сморгнула, опомнившись. Глаза слезились от неожиданной яркости полудня. Когда это успел наступить полдень? Сезон почти закончился, но жизнь ничуть не замедлилась. Когда они с Китом вернулись из свадебного путешествия и открыли лавку на углу Соборной и Рыцарской улиц, заказы поступали бесперебойно конечно теперь она гораздо разборчивее в заказах, но работа над выбранными вызывала у нее восторг политические вопросы занимали гораздо больше времени чем она ожидала несмотря на ее работу по восстановлению отношений с махлендом бабушка все еще не смирилась с ее предательством со временем все изменится написала ее мать в своем последнем письме и она поймет Ниф могла только надеяться на это. По крайней мере, она согласилась сесть на корабль. В следующем месяце они снова будут все вместе. «С возвращением в страну живых, ваша светлость!» поддразнила Мириам. Она стояла у стойки и перебирала вещи, которые Ниф раскидала за день. Ее темные кудри поблескивали в лучах закатного солнца мелкими нитями. Ниф потерла глаза. «Неужели прошло столько времени?» Мириам сделала вид, что задумалась. «Всего три часа полной сосредоточенной тишины. Ну, время от времени тишина прерывалась храпом». Нив покраснела. «О, боги, прости!» «На сегодня прощаю», — сказала Мириам. «Это последний заказ на неделе». «Слава богам! Ей давно пора отдохнуть. Все любили ей напоминать об этом». Это не давало часам ускользать, и все же это платье просило, чтобы над ним поработали. Ткань струилась в ее руках, шелковистая и прохладная, как вода. Синклер заказал его для своей сестры. «Никаких чар», — строго сказал он ей. «Пока ты не почувствуешь себя достаточно хорошо». И поэтому ей хотелось, чтобы оно получилось абсолютно совершенным. «Я почти готова к отъезду», — добавила Мириам. «Если ты на сегодня закончила, мы можем вместе зайти за нашими королевскими особами». «С удовольствием». Их жизнь здесь протекала в легком ритме. Благотворительная деятельность, прогулки по парку и неспешные чаепития с Синклером. Редкие вечера в ее лавке, а по вечерам ожидания кита и розы у здания парламента. Она не успела заметить, как сутем пробрался в ее сердце и стал домом. Колокольчик на двери лавки зазвенел. Ах, сказала Мириам, не бери в голову. Когда Ниф подняла взгляд, она чуть не упала, пришлось ухватиться за стойку. Наступит ли день, когда вид кита не заставит ее кровь бурлить, а чувство самосохранения покинет ее? Однако сегодня явно не такой день. Шляпу Кит держит под мышкой, под окном на улице, под навесом пряталась Роза, покручивая ручку зонтика. Мириам невинно улыбнулась. Добрый день, Ваше Высочество! Он скривился, но не стал ее поправлять. Он уже понял, что у Мириам есть своенравная жилка, и она использует его титул именно потому, что это его раздражает. Я приехал забрать свою жену. Конечно, сэр! — сказала Мириам, тихонько посмеиваясь над его все более мучительным выражением лица. «Увидимся завтра, Ниф!» Она натянула перчатки и, помахав рукой, вышла на улицу. К Розе она направилась чуть ли не бегом, и они соединили руки. Ниф с улыбкой смотрела, как они уходят. Через открытое эркерное окно в дом проникали запахи и звуки города. Сегодня ветерок доносил до нее запах лошадей, смога и жимолости. Пожалуй, это ее любимое время суток. Ей нравилось сонное тепло, солнечных лучей и суета, когда все направляются домой после долгого дня. Дворяне шли из парламента в свои клубы. Соседи погасили свечи, и витрины их лавок стали темными и неподвижными. По улицам грохотали кареты. Когда все уедут в свои загородные поместья, здесь будет так тихо. В кое то веки она с нетерпением ждала этого. Когда кит приблизился к ней, солнечный свет упал на него как плащ. Это было ужасно несправедливо. Каким неземным он мог быть, даже не пытаясь? Он положил шляпу на рабочий стол, затем снял перчатки. «Вашу жену невозможно забрать, она занята». Он изогнул бровь. В самом деле? Что ж, тогда я прибуду к ней через мгновение. Он присоединился к ней за рабочим столом, и ее сердце забилось. Кит наклонился к нив. Она подалась вперед, чтобы сократить расстояние между ними, но он внезапно отстранился. Ниф подавила протестующий стон. Примите мои извинения, сказал он, я не должен был отвлекать вас. О, он никогда не играл честно. Ну. Ниф запустила пальцы под его шейный платок. «Может быть, меня можно убедить отложить работу в сторону всего на несколько минут. Вы очень убедительны». Когда он, наконец, поцеловал ее, время замедлило свой ход. Тепло разлилось по телу Ниф медленно и мечтательно, как летний полдень. Недошитое платье соскользнуло со стола и было забыто. «Ну что ж». Она найдет время его закончить. Теперь она уже никуда не спешила.